Глава восьмая. Кюроле. Выходило, что Бориса Поднебесного назвали в честь деда. Его отец Виктор Борисович жил на хуторе рядом с русским поселением Красное Село. Кюроле. По-фински. Мячеслав Николаевич, впервые путешествовавший по сельской Финляндии, подивился состоянию дороги. Все 18 километров от станции до Красного Села выглядели не хуже, чем шоссе между двумя русскими столицами. По бокам дороги то и дело из земли выступали, как черепа каких-то доисторических животных, красно-серые гранитные валуны. Дорога шла то через сосновый лес, то мимо зеленеющих полей и озер с серебряной водой, то по улицам селений с покрашенными в красный цвет избами и белыми рамками окон. Без каких-либо резных украшений. Они так уж они и плохо живут, так говорил мне этот немец, подумал титулярный советник. Переводчик с ним не поехал. Местный коронный Ленцман прекрасно говорил по-русски. Финский становой встретил его на станции поздоровался, внимательно ознакомился с привезенной сыщиком бумагой, писанным на местном наречии. Сам сел на кучерское место и всю дорогу. Невозмутимо покуривал короткую трубку, не спеша заводить разговор. концевичу пришлось проявить инициативу. — давно ли вы на этом участке служите? — Двадцать лет. Становой говорил практически без акцента, лишь чуть-чуть растягивал гласный и смягчал согласные. А вы сами этого Поднебесного знаете? — Знаю. Я всех знаю здесь. А сына его знавать приходилось? Приходилось. Он вор. Мечислава Николаевича такая манера разговора начинала немножко раздражать. Вот и чухна флегматичная, подумал он про пристава, но вслух свое неудовольствие выказывать не стал. Вор. И много он украл? Нет, немного. Но это неважно. Здесь любой вор жить не может. У нас ни на одной двери замков нет, только на почте, и то потому, что так положено. У нас не вруют, у нас народ честный, даже русские. На это «даже» Кунцевич обиделся, хотя и не был русским. У нас в деревнях тоже двери не запирают. Сказал он. фин немного помолчал, потом сказал. «Хотите пари? Положите свой бумажник вон на тот камень, откуда его будет хорошенько видно. Уверяю вас, что если вы вернетесь сюда через неделю, бумажник будет лежать на этом же самом месте». Сыщик недоверчиво посмотрел на Станового. «Да неужели?» «Уверяю вас. То есть служебных дел у вас совсем мало?» «Мало, но есть. Люди у нас и дерутся, и убивают друг друга, да и других дел хватает. Вот вам велели помочь». Красное село довольно большое поселение, заселенное русскими еще при Петре Великом. Местное население занималось гончарным промыслом, приносившим, судя по опрятному виду исп, неплохой доход. Посередине села возвышалась добротная каменная церковь, рядом с которой помещались здания почты с гостиницей и школа. Но в селе двуколка Ленцмана даже не остановилась. Они проехали по главной и единственной улице, Растянувшиеся километра на три въехали в лес, миновали его, поднялись на холм и перевалили его. За пригорком располагалась усеянная валунами пустошь, на краю которой, у начинающегося мелкорослого сосняка, стояла сложная из тонкого бревна избушка. Ее крытая дранкой крыша прогнулась посередине и вся поросла мхом. В нескольких местах доски крыши совсем сгнили. Но дыр не было. Обитатель избушки аккуратно заделал их берестой, придавив ее к крыше плашками. Однако окно было забито аккуратно подогнанными друг к другу досками, второе застеклено, но не целыми стеклами, а осколками, подогнанными друг к другу умелой рукой. Изба была огорожена. На дворе Концевич заметил какие-то хозяйственные постройки, За домом был небольшой огород, засаженный картофелем. Поднебесный бубыль, мяки палайнен, по-нашему, пояснил Ленцман. Своей земли у него нет, арендует этот участок у хозяина уже много лет, батрачет на него и на всех, у кого есть работа. Живет абсолютно один. Лет 15 тому назад его сынок попался при попытке обокрасть дом одного из местных крестьян-землевладельцев. Был по приговору суда пород и с позором изгнан из общества. Жена у Поднебесного была из России. Она увезла сына к себе на родину, и с тех пор о нем ничего до недавнего времени слышно не было. До недавнего времени мне сказали, что он был у отца дней десять назад. А сейчас он у него? Не, у папы он пробыл пару дней. Потом к ним приехали трое интеллигентного вида господ и младший поднебесный. В этот же день укатил вместе с ними на станцию. Куда поехал дальше, не знаю. И в сторону Виборга, и в сторону России поезда отправляются каждые два часа. Господа интеллигентного вида, так тогда называли людей, по внешнему виду не относившихся к крестьянам или рабочих, одетых по-господски. Изба состояла из небольшой комнаты, половину которой занимала огромная печь, крохотных синей и пристройки, из которой сыщик услышал мычание коровы. Пол в комнате так скрипел и прогибался под ногами, что по нему было страшно ходить. Потолок был так низок, что даже невысокому Кунцевичу пришлось немного нагнуть голову. В переднем углу Стоял стол с двумя лавками, над ним с потолка свисала керосиновая лампа. У другой стены комод и железная кровать. Мечеслав Николаевич удивился наличию кровати ни в одной из крестьянских изб, в которых ему до этого приходилось бывать, кровати он не видел, и удивительной чистоте в избе. Хозяин сидел у печи и топил ее, подкидывая в топку хворост с прилипшим к нему сеном. На плите грелся черный от копоти чайник. Пахло дымом, гарью и кофе. Поднебесный посмотрел на вошедших, но своего занятия не прервал, а только спросил что-то по-фински. — Мы по поводу вашего сына, господин Поднебесный, — ответил ему по-русски Ленцман. Старик поднялся, зачем-то открыл и тут же закрыл крышку чайника и повернулся к гостям. «Сына, зачем он вам понадобился?» Кунцевич хотел было соврать что-нибудь про незначительное правонарушение, якобы совершенное младшим Поднебесным, но Становой его опередил. «Он подозревается в смертоубийстве». «Идиот!» — мысленно обозвал Ленцмана сыщик. «Теперь он точно нам ничего не скажет». Он убил человека, который специально приехал из России, чтобы убить его. Вгов Грифт еще не рассматривал его дело. Но я уверен, что вашего сына оправдают. Он защищался от человека, на совести которого уже есть по крайней мере одна жертва. Но пока Борис под подозрением... Его укрывательство незаконно. За то, что вы дали сыну пристанище, вам назначат штраф в восемьдесят марок. — Да где ж я возьму такие деньги? Невозмутимый доселе старик ударил кулаком по печи и тут же отдернул обожженную руку. — Если у вас нет денег или если уплата такого штрафа, Приведет к разорению вашего хозяйства. Штраф заменят поркой. подучитый десяток, другой против и свободный. Поднебесный сжал кулаки и, на в голову, уставился на станового. — Ну все, сейчас набросится, — подумал титулярный советник и потянулся за револьвером. — Но этого можно избежать. Ленсман был абсолютно спокоен. «Как?» — спросил крестьянин. Ви правдиво ответите на наши вопросы, а я напишу рапорт, так что никакого наказания не последует». Хозяин сглотнул. «А какие вопросы?» «Ловко вы его надули» сказал Кунцевич, когда изба Старшего Поднебесного скрылась за поворотом. Ленцман удивленно на него посмотрел. «А я и не думал его обманывать. Если я хотя бы раз обману здешнего обывателя, мне никто из них не станет верить. А если они перестанут верить мне, я не смогу здесь служить». Власть не может обманывать. Ну, постойте, как суд может рассмотреть дело Поднебесного, если он еще не разыскан? Наши законы предписывают рассматривать дела об убийствах и в отсутствии обвиняемого, если э, последний спасся бегством. Статья 1, главы 26, отдела о наказаниях. Как же можно признать человека виновным, не выслушав его оправданий? А ему никто не мешает явиться в суд, пусть приходит и оправдывается. Вячеслав Николаевич только покачал головой. И про штраф и порку вы тоже правду сказали? Абсолютную. А про то, что младшего поднебесного могут оправдать? Могут и оправдать. Я внимательно прочитал привезенный вами акт дознания. Он убил человека, тайком пробравшегося в его номер, нанес только один удар, то есть оборнялся и не привисил, пределав необходимой обороны. Если бы я был обвинителем на этом процессе, я бы отказался от обвинения в убийстве. Вы, может быть, и отказались бы, но профессиональный обвинитель, я думаю, не стал бы. Поверьте мне, прокуроры очень редко отказываются от обвинения. Я знаю это не понаслышке. Ленцман в первый раз за все их знакомство улыбнулся. Я выступаю обвинителем почти по всем делам, открытым на моем участке, и довольно часто отказываюсь от обвинения. В Финляндии становые поддерживают обвинения по делам об убийствах? Да. Ох, да. «Никогда бы не подумал, что мы так вас обогнали в судопроизводстве. Никогда бы не подумал. Я уверен, что мы скоро вас догоним и обгоним». «А я вот, простите за откровенность, совсем в этом не уверен. Признаюсь, вначале я вашей страной был просто очарован». «Но после того, что я узнал о здешних порядках, а что конкретно вам не нравится в наших порядках?» «Да многое. Судебная система, например, если, конечно, то, что я о ней слышал, правда. Семь ваш, три четверти крестьян безземельных. Правое слово, все это намного хуже, чем в России». Ленцман улыбнулся вторично. А чем вы были очарованы? Ну как. Чистотой, красотой. Люди у вас, как это сказать, любой человек, будь он хоть дворник, да хоть нищий, ведет себя с таким достоинством, будто он особо, по крайней мере, четвертого класса. Лиц, носящих чины, начиная с четвертого класса в Российской империи, полагалось титуловать ваше превосходительство. Если я в Питере могу двинуть Ваньку зонтом по хребту, коли мне покажется, что он медленно едет, то даже крикнуть на здешнего извозчика мне и в голову не придет. Не знаю даже почему. А я вам отвечу, почему. Да, законы у нас не самые хорошие, а многие откровенно плохие. Но это законы, которые обязательны для всех, от нищего до генерал губернатора И каждый нищий знает, что если он и генерал-губернатор нарушат один и тот же закон, то и наказание будет одинаковым. Отсюда и достоинство, которое вам сразу бросилось в глаза. Безнаказанно ударить можно того, кто привык, что его бьют. А у нас ударить можно только по закону. Бить извозчика за нескорую езду закон не позволяет. Извозчика это знает. И «ударь вы его» воспримет это не как должное, а как покушение на свою честь, ну и ударит Вот ответ. Это чувствуется, это сразу чувствуется. Да и вообще, мы по-другому относимся к жизни, не так, как русские. Это же в каком смысле? Как бы помягче. «Вам приходилось когда-либо наблюдать, как работают финны?» Кунцевич отрицательно помотал головой. «Когда смотришь на занятого работы финна, то кажется, что он трудится безо всякого интереса, так медленно, будто вовсе и не хочет заканчивать. Однако, присмотревшись, Понимаешь, что дело движется, причем на самом деле движется довольно быстро. Да не кое-как, а основательно и аккуратно. Ничто не заставит Финна поторопиться кончить работу, пожертвовав ее качеством. Маляр, который красит забор при первых каплях дождя, уйдет домой переждать непогоду потому что по мокрому дереву краска плохо ложится. Извозчик не выйдет на сломанном экипаже или на некормленной лошади. И делает это не из-за особой любви к лошадям, а из-за практического расчета. Нечиненный экипаж может окончательно сломаться, когда в нем будут седоки. Не вовремя покормленная лошадь быстрее падет, и надо будет покупать новую. А покрашенный в дождь забор скоро облезет, и этого маляра больше никто красить забор не позовет. У вас работают по-другому, согласитесь. Титулярный советник промолчал. К тому же у нас, в отличие от России, нет практически никаких природных богатств. Мало хорошей пахотной земли, и нам э, волей-неволей приходится учиться извлекать как можно больше из того малого, что мы имеем. Полвека назад, например, мы вывозили в Европу бревна, а сейчас везем мебель, бумагу. И картон. — А у вас, как начали при Петре Великом топить на Урале доменные печи корабельными соснами, так до сих пор и топят. — А законы мы поправим. — Вот уж и Риксдаг вместо Сейма избирать будем. — И дамам право голоса дали, хотя здесь, я думаю, мы поторопились. — Да, мы... Тихо едем, зато не останавливаемся и назад не сдаем, и, в конце концов, многих перегоним, несмотря на то, что и страна наша, из самых скудных, да и мы сами, звезд с неба не хватает.